Глава десятая ум настоящая телятина под кисло-сладким соусом с гарниром из свежей фасоли. Божественно! Боцман причмокнул от удовольствия, кладя отрезанный кусок себе в рот. Грешник не отставал от приятеля, с большим наслаждением уничтожая только что принесенное блюдо. Разумеется, телятина не была никакой телятиной, а фасоль вовсе не являлась той фасолью, что росла на земле. Просто симбионт-переводчик подобрал похожие определения из моей памяти, заменив совершенно незнакомые названия, которыми наделяли пищу сотрапезники. На долю секунды осознание этого факта чуть не испортило мне аппетит. Я вдруг подумал, что собираюсь есть непонятно что, ориентируясь исключительно на версию адаптации совершенно чуждых понятий и терминов. А потом кусок мяса с тарелки перекочевал в мой рот, и все переживания испарились. Без понятия, как правильно оно называлось, да и, откровенно говоря, плевать на это. По вкусу оно и впрямь могло запросто поспорить с самой нежной телятиной. Ух ты же! Я моментально понял, почему физиономии друзей расцветали блаженными улыбками. Мясо и впрямь оказалось божественным. Повар однозначно знает толк в своем деле. В отличие от нас с Боцманом, грешник ел, работая трезубой вилкой и ножом на манер экскаватора, не забывая периодически прикладываться к бокалу с напитком, отдаленно напоминающим нефильтрованное пшеничное пиво. «Не торопись, подавишься», — попытался остановить его техник. «Нужно уметь растягивать удовольствие, наслаждаясь каждым моментом». «Отстань от него, пусть ест как хочет», — одернул я Боцмана. «Каждый получает кайф так, как ему нравится». Трактир, куда мы зашли отпраздновать исчезновение долговых меток гильдии Хром, относился к заведениям среднего класса. Не такое шикарное, чтобы спустить все деньги за один ужин с размерной со стоимостью хорошего глайдера, но и не забегаловка из числа тех наливаек, где обычно тусовались моллюски, остро стесненные в средствах. Короче, такая серединка на половинку. Как в общем и комнаты наверху, снятые нами почти сразу же по прибытии. Не пять звезд, а что-то около двух. Но там имелось все необходимое, чтобы принять душ и почистить одежду в странном аппарате, заменяющем собой стиральную машину и работающем отнюдь не с водой. Что лично меня весьма удивило. Зато Боцман разобрался с устройством агрегата довольно быстро, объяснив, что нечто похожее применяли на их кораблях, где вода являлась слишком большим дефицитом, чтобы использовать ее для столь заурядных целей. Проклятие! Все время забываю, что наш техник родом из мира, где люди давно уже рассекали на огромных космических кораблях между звездами. Как бы то ни было, мы привели себя в порядок и спустились вниз, намереваясь хорошенько подкрепиться, выпить и, возможно, после, по желанию каждого, вызвать в номер девицу для удовлетворения других физиологических надобностей. Как ни посмотри, а мы очень долго провели время без женщин. Организм требовал своего и никто не собирался изображать из себя монаха, соблюдая подобие целибата. Даже грешник пробубнил нечто одобрительное, когда боцман скользь упомянул свои дальнейшие планы на вечер, предлагая сделать заказ всем троим и тем самым, возможно, получив скидку за оптовый найм. Прозвучало, конечно, слегка грубовато и отдавало яркой меркантильщиной. Но так куда деваться? Денег мы еще много не заимели». Так что здравая экономия только приветствовалась. Пусть и в деле вызывания ночных фей. Главное, не переборщить с этим делом и не снять совсем уж дешевых представительниц древнейшей профессии из разряда уличных шалав самого потасканного вида. В противном случае у нас алкоголя не хватит, чтобы завершить вечер достаточно весело. А чем займемся завтра? Грешник поднял бокал, сделав щедрый глоток пенного напитка, отдающего мягким хмелем. «Мы же только что вернулись, надо еще отдохнуть». Боцман зачем-то достал свой мобильный комп в терминал и положил его на стол, подключая к сети. Я покосился на техника. «Предлагаешь бухать несколько дней к ряду?» — приподнял брови я. «Где ты столько денег найдешь?» «Не забывай, что нам еще не помешает прикупить снаряги и оружие. Этот монстр у портала лично меня здорово напряг своими немаленькими размерами и прочной шкурой» не желавший поддаваться световому копью третьего уровня. Как минимум, надо прокачать боевой навык». Грешник приподнял руку, вытянув палец вверх. «И аптечки не помешает прикупить», — заявил он, делая характерный круговой жест в районе своей груди с рубцом от полученной раны. «Отличная идея», — я согласился с его предложением. «Лечилка не так эффективна, как могло показаться изначально. Необходим дублирующий способ лечения полученных ран. Желательно тот...» каким сможет воспользоваться любой из команды, без прибегания к навыкам. Боцману ничего не оставалось, как кивнуть, молчаливо голосуя за приобретение аптечек. Но насчет всего остального у техника нашлись возражения. «Как ты сам сказал, Кейн, у нас недостаток средств. Даже если мы ничего сейчас не потратим, полторы тысячи не сделают погоды в переоснащении. Экипировка приличного качества стоит слишком дорого». Я неприязненно посмотрел на него. И что он этим хотел сказать, интересно? Прописные истины нашего не слишком приятного положения и так понятны, без лишних озвучиваний. Подумав об этом, я усмехнулся. Ну что за фигня? Только что закрыли долг, который обычно другие выплачивали годами, потратив на это меньше месяца, а все равно недовольны. Человек все же очень непостоянное существо. Всегда ему всего мало. Нам бы сидеть и радоваться обретенной свободе а мы принялись жаловаться на недостаток денежных средств». «Это нам и без тебя прекрасно известно», — вмешался в разговор штурмовик. «Ты хочешь что-то предложить или просто почесать языком, рассказывая очевидные вещи?» Боцман совсем не характерно для его обычного поведения, уверенно кивнул. «Да, у меня есть идейка насчет наших следующих шагов», — заявил он с заговорщицким видом. «Мы слушаем». Живо откликнулся я. Про себя сомневаюсь, что у нашего дон Джоана родилась действительно какая-то светлая мысль. Потому что я успел мельком взглянуть в его планшет и заметил на экране картинки полуголых девиц в крайне развратных позах. Паршивец лазил по сетевым сервисам, выбирая на вечер девочек по вызову. И не скажу, что я его в этом осуждал. Однако в контексте прозвучавшей фразы насчет какой-то идеи для заработка подобная деятельность выглядела, прямо скажем, не слишком понятно. Надеюсь, шутник не предложит нам пойти подработать в ближайший бордель. Это будет его большая ошибка. У грешника с чувством юмора не очень, может и пришибить. Сбор и Алла Медленно и немного торжественно произнес бывший Флотский с самого, что не на есть реального звездолета. Я задумался, переваривая услышанное. Хм, сбор и Алла. Как то, чем занимались мои первые знакомцы в Междумирии? Кататься по дюнам и устанавливать в местах высокой концентрации свободной энергии и алловушки. Гораздо более безопасное занятие, чем заброски в чужие миры для извлечения Эль-Излучения при помощи преобразователя, даже с учетом наличия поблизости мутировавших монстров. Если подумать, не такая уж и плохая идея. Кардинально менять экипировку не придется, вполне реально обойтись той, что дали в гильдейском центре подготовки. Разве что саранчу немного модернизировать поставить новые движки, прокачать ускорители для более быстрого передвижения. С полноценным глайдером, конечно, все равно не сравнимся по скорости, но хоть что-то. Понадобится объезжать очень большие территории. И сколько на это можно заработать? В отличие от меня, на лице грешника нарисовалось выражение неприкрытого скепсиса. Тут боцман замялся, но промолчать у него уже не выходило. Как говорится, сказал А, то имей смелость сказать и Б. Он так и поступил. Одна капсула идет на рынке по 100 монет. Озвученные цифры, мягко говоря, не впечатлили. Будучи моллюсками, мы продавали полные флаконы с L-излучением по 50. Но это учитывая цену для гильдейских закупов. В реальности рыночная цена варьировалась в пределах 250-300 монет. Следовательно, Иал был дешевле L-излучения минимум в 2,5 раза, а то и все три. Как-то не очень приведенные цифры вдохновляли на подобную деятельность. «Хотя, если подумать, то все логично. Меньше риска, меньше прибыль». Не, я не согласен», — грешник отрицательно помотал головой. «Лучше подставить шкуру и получить за это приличный деньжат, чем мотаться по дюнам целыми днями, зарабатывая всякую мелочь». Техник перевел взгляд на меня. Вместо слов я подцепил очередной кусочек ароматного мяса и с большим удовольствием отправил его себе в рот. «Черт, какое же оно все-таки вкусное!» настоящая, а не эта бескусная пластиковая дрянь, чем мы питались последние дни в мире пустыни и океана. Полагаю, при прочих равных, на первое время нам стоит попробовать себя в этой сфере, начал говорить я. Но тут меня самым беспардонным образом прервали. К нашему столику, находящемуся несколько в стороне от основного зала, подвалил какой-то мужик. Подошел, оперся кулаками на столешницу, нависая над нашей компанией, и прорычал. «Слышь, моллюски, вы чего тут забыли? И почему жрете натуральную пищу, которая не может позволить себе каждый рейдер?» От него дохнуло сильным перегаром. Я поморщился, недовольный внезапным вторжением неприятного типа. Мало того, что от него несло застарелым, перебродившим алкоголем, так еще четко ощущался запах немытого несколько дней к ряду тела. Сальные патлы свисали уродливыми сосульками, выдавая сильную нелюбовь хозяина к шампуню и мылу. Правда, комплекцию он имел весьма внушительную. Широкие плечи, крупные руки, мощная шея и прокачанный торс показывали, что это не просто какой-то спившийся за булдыга Ничего не скажешь, внушительные габариты. А вот двигал сам бал не очень, в том смысле, что явно не владел навыками рукопашного боя. Такие занятия оставляли определенный отпечаток на пластике движений любого. По определенным признакам вполне можно определить, проходил ли человек соответствующую подготовку. Данный экземпляр? Точно нет. Массивный? Да. Здоровый? Весьма. Умеет ли толком драться? 100% нет. Проследить мотивы этого индивида не составило большого труда. Спустив в трактире все деньги или не захотев тратить больше – Он огляделся в поисках источника халявы, прикидывая, где бы еще раз добыть деньжат на бухло. И в конечном итоге закономерно наткнулся на нас, одетых в простые шмотки, выдаваемые по умолчанию в гильдейских центрах на последних этапах ускоренных курсов обучения. Собственно, из-за своего не слишком крутого вида, мы и разместились несколько в отдалении, не желая привлекать к себе излишнего внимания. Не получилось. Дальше извилины качка следовали простейшей цепочкой примитивных рассуждений. Моллюски, судя по одежде, залезть в сеть, ища отклика снов, он, конечно, не стал. Едят хорошую пищу, следовательно, имеют деньги, а у бывалого рейдера они закончились. Значит, означенные моллюски должны поделиться баблом с уважаемым человеком, невзирая ни на что, ведь для них это будет подлинной честью. Ну или что-то в этом роде. Не обязательно в такой последовательности. Главное, уверен, нить рассуждений шла примерно в похожем порядке. Салаги просто обязаны угостить ветерана, точка, и должны за это благодарить, а не возмущаться. Из сложившейся ситуации имелось три более или менее реальных выхода. Пойти на поводу требований и подчиниться, накрыв поляну авторитету за свой счет, пригласить его к себе за стол, угостить и постараться наладить дружеские отношения, или же послать далеко и надолго, дав решительный отпор. Не знаю, более разумные и осторожные личности, скорее всего, выбрали бы второй вариант и превратили наезд в шутку, попытавшись извлечь из стычки выгоду и, возможно, приобретя полезное знакомство. Но лично меня такой исход не устраивал. Во мне сразу же забурлила здоровая злость, стоило этому уроду открыть свою пасть. «Пшел отсюда, отрыжка крысиная!» Презрительно процедил я в ответ на предложение угостить бывалого рейдера. «Что?» — мгновенно взревел амбал, замахиваясь рукой. Я хладнокровно подождал удара, в нужный момент спокойно отдернул голову в сторону. Мимо лица просвистел довольно внушительный волосатый кулак. «Если вы находитесь в сидячем положении, а противник стоит, то не нужно пытаться подняться, лучше опустить его на свой уровень». Я не стал изобретать велосипед и последовал старому наставлению, врезав стопой по колену мордоворота послышался характерный хруст сломанной кости. В ту же секунду из пасти бугая вырвался дикий вопль. — Да, это вам не сломанный нос. Порванные связки, выбитый коленный сустав наряду с открытым переломом дает намного больше эффект, чем банальный удар по лицу. Желоб грохнулся вниз. При падении я заботливо подправил траекторию его падения, позаботившись, чтобы чугунная башка обязательно встретилась с крепкой столешницей. Раздался глухой стук. Лоб здоровяка окрасился красным. Драчун попытался привстать, мотая головой на манер ошеломленного мамонта. Но я не дал ему роскоши прийти в себя, завершив молниеносную схватку сильным хуком с правой руки. Чем они больше, тем громче падают. Грешник громогласно заржал. Штурмовик встал и с большим удовольствием добавил прямо по черепу распластавшегося амбала. Я плавно выскользнул из-за стола, контролируя передвижение остальных посетителей. Не ринится ли кто на подмогу горили, желая наказать распоясавшихся сопляков, одетых по местным меркам в обноске. Не ринулся. В основной своей массе люди довольно спокойно восприняли как драку, так и ее результат. Ведь все прекрасно помнили, что через дикие воронки в Вавилон попадали персоны всякого рода. И кроме интеллектуалов вроде боцмана, предпочитающих избегать насилия, нередко попадались типы вроде нас с грешником, совсем не чурающиеся применения оного. Всякие попадали среди новоявленных рекрутов, большой контингент. Встречались и те, кто прошел через суровую школу жизни. Далеко не все, лишь малый процент. Но этого оказывалось достаточно, чтобы напрасно не лезть на рожон. «Попробуй поделись с бойцом из какого-нибудь дремучего средневековья», кого с раннего детства тренировали голыми руками выдирать кадыки. Тут и пятый уровень рукопашки не факт, что поможет, а жить хочется. И в зале вовсю работают подавители, мешая активации боевых проекций и нормальной работы вайзеров. Поэтому не мудрено, что никто не захотел связываться с новичками, уже показавшими, что могут действовать со звериной жестокостью. Ну или этот хмырь уже всех достал своими громкими криками, и всем было только в радость, что его хорошенько уделали. «Ублюдок!» — грешник пинком перевернул тело драчуна на спину, убеждаясь, что последний действительно потерял сознание, а не притворялся. «Постоянно находится какая-то мразь, готовая испортить обед своим поведением», — откликнулся я, усаживаясь обратно за стол. Поняв, что продолжения не будет и что друзей у побитого не нашлось, публика приспокойно вернулась к собственной трапезе. «К нашему столику подскочили двое ребят из штата трактира, и оперативно уволокли вырубленного амбала куда-то в задние комнаты. А он всего лишь хотел выпить, наигранно печальным голосом промолвил боцман, ставя на стол бутылку. Я слегка удивленно покосился на него. Ничего себе поворот! Похоже, в начале стычки наш бравый техник не растерялся и подхватил со стола ближайший предмет потяжелее, намереваясь поучаствовать в потасовке. Нездрейфил, ища местечко побезопаснее, а действительно был готов вступить в бой несмотря на свои более чем скромные физические кондиции и полное отсутствие навыков для ведения драки. Подобное поведение определенно заслуживало уважения. «Похоже, не помешает выпить чего-нибудь покрепче», предложил я, вызывая через сеть меню заказов. «Удачная мысль. Грешник потер руки, отодвигая пустую тарелку на край стола. И еще чего-нибудь на закуску». Боцман одобрительно закивал, поддерживая штурмовика. К привеликому сожалению, продолжить застолье не удалось. К нашему столику подошел очередной нежданный гость, но на этот раз без глупых претензий. «Очень впечатляющее представление», — сказал мужик неопределенных лет в коричневом костюме цивильного покроя. Мы одновременно повернулись к нему, с первого взгляда раскусив кого-то из служащих гильдейских бюрократических аппаратов. «Точно такие же типы...» Занимались сортировкой и обустройством дегаров в центре приема выживших после путешествия сквозь мгновенные порталы. От него прямо-таки несло канцелярщиной и сводом правил общественно-корректного поведения. «Чего надо?» — грубо огрызнулся я. «Мы полностью рассчитались с долгами гильдии». «О, не волнуйтесь, я уверен, что так и есть», — замахал руками службист из разряда тех, кого обычно принято называть канцелярской крысой. «Я позволил себе проверить ваш статус через отклик основ сразу же, как вашего соперника убрали из зала. Надеюсь, вы не против. Могу я присоединиться к вам?» «Это еще зачем?» Грешник нахмурился, не понимая внимания к нашим скромным персонам. «Как это не прискорбно осознавать, но мы пока являлись слишком незначительной величиной, чтобы привлекать внимание одного из чиновников гильдии?» «Позвольте объяснить». Хлыщ махнул кому-то рукой. Как по мановению палочки, рядом со столиком появился еще один стул. Похоже, персонал трактира отлично знал нашего собеседника, беспрекословно выполнив его просьбу. «Какая-то шишка, что ли? Черт его знает!» «Вы весьма неплохо справились с буйным задирой. На меня это произвело впечатление. Еще больше меня поразило, как быстро вы успели погасить первичные долговые обязательства». «Уверен, в истории гильдии Хром не найдется прецедентов такой расторопности. Искренне поздравляю!» Мужик заулыбался, демонстрируя идеальный набор белых зубов. «Тоже мне голливудская звезда!» «Позвольте угостить вас в честь этого события!» Продолжил он спустя короткую паузу. «Давайте ближе к делу. Я не захотел портить застолье присутствием скользкого типа. Что вам от нас нужно?» Поняв, что собеседники настроены, мягко говоря, не слишком радушно, гильдейский функционер мгновенно сориентировался, у подобных хмырей это обычно на уровне животных инстинктов, и на ходу перестроился, взяв другой тон. «Что же, можно и сразу обсудить вопрос, из-за которого я, в общем-то, к вам подошел». Клерк сделал паузу, поочередно обвел всех нас взглядом и вкрадчивым голосом осведомился. «Господа». Позвольте узнать, о чем вы собираетесь заниматься дальше. Я не имею в виду продолжение нынешнего вечера. Уверен, вы тут не нуждаетесь в дополнительных подсказках. Я наморщил лоб, совершенно сбитый с толку. Он что, нас рекрутирует вступить в хром на постоянной основе? Непонятно. Мы еще не настолько сильны, чтобы представлять какой-то интерес. Даже на самые низшие должности, вроде рядовых солдат, берут более опытных и значительно лучше прокаченных. «Всего третий уровень навыков. Полная ерунда на фоне большей части вольных рейдеров. И не надо тут говорить о феноменально быстром покрытии долга. Это не причина вербовать новичков в основной гильдейский состав. Тут явно что-то другое. Печенка чую». «Мы пока не определились с дальнейшими планами», — вежливо ответил я, не став распространяться о финансовых проблемах нашей малочисленной команды. «Но заработать деньжат вы не против. Я прав?» Чиновник-испытующий уставился на меня, без проблем угадав лидера группы. «Возможно», — осторожно протянул я. «Он нам работу, что ли, предлагает? Хм... Любопытная мысль. По крайней мере, выслушать мужика стоит. Всяко лучше, чем сходу на отрез отказываться. Если, конечно, ему не нужны смертники для одиночного самоубийственного задания». «Что надо делать?» — спросил я, мельком полоснув взглядом по залу трактира, пытаясь понять, не вызывает ли у кого-то наша беседа чрезмерно повышенного интереса. Кажется, нет. Народ уже успел забыть о недавней короткой потасовке, вовсю оттягиваясь после тяжелого дня. В двух днях пути от Авелона находится аванпост гильдии Хром. Принялся рассказывать так и не представившийся чиновник. Улей. Это комплекс представительства и торговой фактории с постоянно поддерживаемым порталом в другой мир. Так, и что там? проронил я. «При чем тут мы?» Я оглянулся на товарищей. Боцман и грешник слушали молча, ловя каждое слово гильдейца, стараясь ничего не пропустить. Судя по собранности, разговор как минимум их заинтриговал. Там начались небольшие неприятности. Прямо сейчас гильдия формирует конвой подкрепления. Чиновник сделал паузу и внушительно закончил. «Я хочу спросить вас». Не хотите ли вы присоединиться к пятнадцатому соединению оперативного назначения экспедиционного корпуса гильдии Хром всадники Немезиса?